Во время этой поездки Санников обнаружил многие признаки жилищ юкагиров, которые, согласно преданию, удалились на острова от эпидемии Оспы лет 150 назад. В устье реки Царевый он нашел ветхое днище судна, сделанное из соснового и кедрового дерева. Швы его были проконопачены смоленой мочалой. На западном берегу, путешественники встретили китовые кости. Это, как писал Гедденшторм, доказывало, что от котельного острова к северу простирается беспрепятственно обширный ледовитый океан, не покрывающийся льдом, как ледовитое море при матерой земле Сибири, где никогда китов или костей их не видывали. О всех этих находках поведано в журнале личных обсказаний мещанина Санникова, унтер-офицера Решетникова и записках, веденных ими во время обозрения и летования на острове Котельном. Каменных гор земли Санников не увидел ни весной, ни летом. Она словно растворилась в океане. 4 октября... Неутомимый путешественник отправился на остров Фадеевский, где вел исследование геодезист Пшеницын. К приезду Санникова у Пшеницына осталось в живых только половина собак, остальные гибли из-за недостатка корма. Длительный голод изнурил и людей. Приезд Санникова оказался спасением для экспедиции геодезиста. Санников перевез Пшеницына и его товарищей, на остров котельный в свое становище обильная свежая пища вскоре восстановила силы путешественников пшеницын по описаниям и рассказам санникова составил карту котельного острова 27 октября совместная экспедиция двинулась в путь и через пятнадцать дней среди бесконечных снежных просторов тундры путешественники увидели белые столбы дыма Державшиеся над Усть-Янском 15 января 1812 года Яков Санников и унтер-офицер Решетников прибыли в Иркутск. На этом завершились первые поиски северного континента, предпринятые Россией в начале XIX века. Земли обрели свой настоящий облик. Четыре из них открыл Яков Санников, Это острова Столбовой, Фадеевский, Новая Сибирь и земля Бунге. Но волею судьбы имя его получило большую известность благодаря землям, которые он видел издали в Северном Ледовитом океане. Не получая ничего за свои труды, кроме права на сбор мамонтовой кости, Санников исследовал на собаках все крупные новосибирские острова. Он не боялся ни одиночества, ни пурги, ни морозов. Порой среди снежной пустыни гибли одна за другой его собаки. Бывали дни, когда путешественник не имел ничего, кроме случайно подстреленной дичи, но он шел и шел к неведомым берегам, речкам, заливам, гонимой жаждой открытий. Две из трех земель, виденных Санниковым, в различных местах Северного Ледовитого океана, появились на карте. Одна, в виде части огромной суши с гористыми берегами, была нанесена к северо-западу от острова Котельного. Другая была показана в виде гористых островов, протянувшихся от меридиана восточного берега острова Фадеевского до меридиана мыса Высокого на Новой Сибири. названа его именем. Что касается земли к северо-востоку от Новой Сибири, то на месте предполагаемого ее местонахождения был поставлен знак, которым обозначают приблизительную величину. Впоследствии здесь были открыты острова Жохова и Велькицкого. Таким образом, Яков Санников и видел в трех различных местах Северного Ледовитого океана неведомые земли, которым затем на протяжении десятилетий занимали умы географов всего мира. Всем было известно, что Яковом Санниковым еще раньше были сделаны крупные географические открытия, что придавало его сообщениям большую убедительность. Сам он был убежден в их существовании. Как явствует из письма пестоля Румянцеву, путешественник был намерен продолжить открытие новых островов и прежде всего этой земли, которую видел он на север от Котельного и Фадеевских островов, и просил отдать ему на два-три года каждый из этих островов. Пестель находил предложение Санникова весьма выгодным для правительства. той же точки зрения придерживался и Румянцев, по указанию которого был подготовлен доклад об утверждении этой просьбы. В архивном деле нет записей, было ли принято предложение Санникова. Землю Санникова напрасно искали более ста лет, пока советские моряки и летчики в 1937 1938 годах не доказали окончательно, что такой земли нет. Вероятно, Санников видел ледяной остров.